Глава четвертая. Эффект бабочки. «Я, конечно, не рассчитывал, что в Мирахе нас будут встречать как триумфаторов, с рукоплесканиями, радостными возгласами и взлетающими над толпой элементами женского белья. Но, ей-богу, с людьми, которые только что спасли ваши шкуры от многотысячной стаи демонов, стоило бы быть дружелюбнее». Толпа, сгрудившаяся перед нами возле узкого прохода между скалами, расступалась неохотно, сверля нас недоверчивыми взглядами. Маркус был прав. Народу в поселении набилась под завязку, и компания подобралась очень разношерстная. Много было представителей банд, отъявленные головорезы, от одного вида которых рука невольно тянется к оружию. При этом они сейчас спокойно стояли рядом с парнями в керасах, украшенных геральдическими львами. А ведь имперцы и банды — фракции не просто конфликтующие, а находящиеся в состоянии кровной вражды. Но сейчас перед лицом общей угрозы они, похоже, забыли прежний распри. Занятно. Я думал, неписи гораздо жестче зависят от прописанных верт-дизайнерами правил. Очевидно, После вторжения демонов многое изменилось. Первое, что сделаю, как только вернемся в Реал, буду выпытывать у остальных членов команды, что же все-таки произошло, пока меня не было. На игровых форумах после закрытия Артера кипело столько споров и обсуждений, что мне быстро наскучило в них копаться. Все равно это были сплошь домыслы и фантазии. Официальная информация от NGG была предельно сухой и краткой. Проект закрыт из-за непредвиденных технических сложностей. Ведется расследование, а времени запуска игры будет объявлено дополнительно. Но я-то теперь вроде член команды, от меня они не должны ничего утаивать. Хотя, честно говоря, мне было немного неуютно. Эрик после нашей стычки из-за Каркадена еще больше надулся и вообще на меня не глядел. Остальные были настроены более снисходительно, но все равно чувствовалось, что все они — Эрик, Стелла, Макс, Вульф — уже сыгранная команда. Я же пока новичок в ней, к тому же приняли меня без особого энтузиазма. Впрочем, мне ли привыкать к такому раскладу? Единорога я пока не стал отпускать. Зерно призыва работало не совсем корректно, и я опасался, как бы мне вовсе не потерять скакуна. Я решил, что если побуду с ним подольше, то между нами установится более крепкая связь, и это поможет в дальнейшем. Да и сам зверюга, будто извиняясь за то, что невольно причинил мне вред в припадке бешенства, теперь вел себя тише воды ниже травы, вышагивал осторожно, смирно, будто обычная лошадь, разве что гораздо крупнее». Я забрался на него верхом. Так идти сквозь толпу стало гораздо проще и стал эдаким ледоколом, пробивающим дорогу для остального отряда. Взгляды, которые я при этом ловил на себе, сложно было назвать радостными. Все эти люди явно побаивались нас и не знали, чего от нас ожидать, а некоторые смотрели с откровенной ненавистью. Крылатые горгульи, знаменитые стражи Мерраха, тоже неотрывно глядели на нас с высоты своих насестов, но, к счастью, не нападали. Хороший знак. Значит, видящие не считают нас врагами и пропускают внутрь. Да, у которых мы спасли, встретили нас уже внутри поселения, в тени нависающих со всех сторон скал. Их оказалось всего человек семь, остальные пошли дальше. Поверх толпы я видел, как они ведут тарпанов, в сторону конюшен, на противоположной стороне поселка. А наану я узнал сразу, хотя сейчас от ее былой красоты мало что осталось. Одежда больше напоминала лохмотья, кожу покрывала корка засохшей грязи, волосы спутались и были серыми от пыли. Остальные беженки выглядели не лучше. Похоже, они действительно добирались сюда от самых равнин через кишащие хиссами болота мертвого леса, зеркальное озеро, руины Алабара. Этот путь — настоящее испытание даже для отряда сильных воинов, не говоря уж о хрупких женщинах. Впрочем, внешность обманчива. От геомантки по-прежнему веялась силой, она вернула себе корону серого тумана, и в течение ци ее фигура ярко светилась изнутри, закручивая тонкие нити стихий вокруг себя в причудливые спирали. Она, она, выступила вперед и благодарно кивнула мне. Протянула руки к единорогу и осторожно, благоговейно коснулась его морды. Глаза ее заблестели от подступающих слез. «Спасибо, что спас его, мангуст!» Тихо, едва ли не шепотом произнесла она. «Люди, толпившиеся вокруг нас, притихли», ловя каждое слово. Лишь с задних рядов изредка доносились шепотки и возгласы. «Разве же я мог его бросить?» — усмехнулся я. «Но, думаю, он и без меня не пропал бы. Его хозяйка не дала бы его в обиду». Она напечально покачала головой и погладила могучего зверя по спутанной гриве. «Боюсь, ты теперь единственный его хозяин. Что ты имеешь в виду?» насторожился я. «Меня давно не было в Артере. Тут все так изменилось. Ты можешь рассказать, что происходит?» «Да, мы хотели бы поговорить с тобой», поддержала меня Стелла. «У нас очень много вопросов». Она, она с опаской покосилась на неё, на Макса, на Эрика, угрюмо стоявшего чуть позади остальных, скрестив руки на груди. Задержала взгляд на туманном волке, и коротко кивнула ему. «Кажется, вполне благосклонна «Это мои друзья», — сказал я. «Им можно доверять». Она немного расслабилась и едва заметно кивнула. «Хорошо. Мне и моим сестрам нужно отдохнуть с дороги. Как раз и поговорим. Если, конечно, нас здесь примут». Колдунья оглянулась в сторону главной площади поселка. Оттуда... Огибая решетчатые железные перила бойцовской ямы, к нам двигался небольшой отряд, и, судя по всему, именно появление этих людей ждала собравшаяся вокруг нас толпа. Местные главари? Я бывал в мирахе всего разок, еще в первые месяцы игры, и в тот раз нам не довелось столкнуться с, так сказать, мирским старостой. видящие это скорее, духовные лидеры. Я слышал, что они вообще не появляются на поверхности, и для местных играют роль этаких божеств. Им поклоняются, приносят дары, ждут от них неких знамений и благословений, а в более привычном смысле здесь заправляет черный спрут. Не самая сильная банда, но довольно известная в этом регионе. Их витьеватая, состоящая сплошь из щупальцев эмблема, намалеванная черной краской, виднеется повсюду на полуистлевших вымпелах, на стенах домов и выдолбленных прямо в скале гротов. Возглавлял группу, кажется, самый крупный человек, которого я видел в обоих мирах. Ростом он был не очень выдающийся, зато в обхвате таков, что я бы легко поместился в одну его штанину, да еще и пару девчонок с собой мог бы прихватить. Силуэт бандита был почти шарообразный, и многослойная цветастая одежда марокканского покроя только усиливала это впечатление. Шел толстяк в развалку, сильно припадая на одну ногу. Когда он приблизился, стало видно, что слева у него примитивный деревянный протез в виде стесанной книзу деревяшки, окованной полосками стали. С каждым шагом он будто впечатывал эту штуку в каменистый грунт, и звук был похож на стук копыта. «Это Рос Барракудда», — раздался в ушах голос Маркуса. «Я уж и забыл, что мы все висим в канале голосового чата. Наш разведчик пока так и не показывался на глаза, скорее всего, по-прежнему скрывался в инвизе где-то наверху. Кстати, имя его мне показалось знакомым. Кажется, я уже встречался с ним в игре. Тоже давненько, примерно в то же время, когда впервые побывал в мирахе «Помнится, у него еще была парочка механических гончих выкованных из чистого адамантита». «В целом он вроде в адеквате», — продолжил призрак. «Я с ним разговаривал во время прошлого сеанса. Но будьте готовы к тому, что все неписи сейчас не очень-то дружелюбны к игрокам. Большинство из них винит нас в том, что сейчас происходит». «Ну да, ну да», — ехидно отозвался Макс. «Вообще-то это не мы призвали сюда Хтона. Сами же хотели выгнать нас из Артера, а теперь плачутся». «Макс, потише», — не поворачивая головы, одернул его Эрик. Мы остановились, подождав, пока барракуда в сопровождении пятерых здоровенных бандитов не приблизится вплотную. Интересно, где они укрывались все это время? На баррикадах у входа в поселок их, выходит, не было. «А зря! Такие мордовороты пригодились бы на передовой». «Вы здорово потрепали этих тварей!» Кивнув вместо приветствия, проговорил главарь Спрутов, приглаживая свою черную бороду, заплетенную в добрую дюжину косичек. Правую руку он при этом держал на оголовке боевого молота, длинное древко которого упирал в землю. Пока непонятно было, как расценивать его жест. То ли он просто использовал оружие для опоры, то ли все же держал его наготове Охранники за его спиной глядели угрюмо, хоть и без явной угрозы. «Увы, нам особо нечем отплатить вам», — продолжал бандит. Народов в Меррахе сейчас втрое больше обычного, запасы на исходе». «Не беспокойся об этом, уважаемый», — успокоила его Стелла. «Нам не нужна награда. Мало того, мы готовы и дальше помогать вам в защите от демонов». И сам Баракуда и остальные жители мираха заметно повеселели, По толпе пробежались радостные шепотки, лица беженцев просветлели. Так вот в чем дело. Они решили, что мы, отбив демонов, будем требовать за это огромный выкуп, а то и вовсе начнем грабить поселок. Да за кого они нас принимают-то? Хотя, собственно, неписи только к такому отношению игроков и привыкли. Кто же из нас помогает им бескорыстно? Не по квесту, сулящему какую-нибудь выгоду. Большинству такое и в голову не придет. В Артере многие вообще ведут себя по-свински, объясняя это тем, что это всего лишь виртуальный мир. Вспомнить того же Сколдера, его приспешников, его клиентов. А потом удивляемся, чего это нас пытаются изгнать из этого мира. — Тогда добро пожаловать! — раскинув руки, громко провозгласил главарь. — Помощь нам не помешает. «Эти твари наверняка еще вернутся!» «Раньше, чем вы думаете», — мрачно отозвалась Анаана. -Ана. «Нам не стоит расслабляться. Нужно сейчас же готовиться к следующей атаке. Я и мои сестры поможем укрепить скалы и установим защитные печати. Но для начала мы хотели бы поговорить», — напомнила ей Стелла. Геомантка оглянулась на меня, и я кивнул. «Это очень важно, Анаана». -Ана и мы не можем ждать. «Хорошо. Думаю, вам нужна только я. Остальные могут тем временем заняться работой. Если позволишь, Мангуст, мы отведем Каркадена в конюшню и позаботимся о нем. Он очень ослаб, если даже обычные твари из бездны смогли его ранить. «Сможете вернуть ему былую силу?» — спросил я, спрыгивая на землю и похлопав единорога по шее. «Посмотрим, что можно сделать». Уклончиво ответила одна из спутниц Анааны. «Толпа вокруг нас быстро рассеивалась. Все разбрелись по своим делам. Едва ли не половина жителей сразу же направилась к выходу из поселка, восстанавливать и укреплять баррикады. Из-под большого навеса слева от нас доносились стоны раненых. Там было обустроено что-то вроде полевого госпиталя. Одна из спутниц Анааны свернула туда. Вульф тоже» пообещав, что присоединится к нам чуть позже в таверне. Она одна на весь поселок, с мрачной горгульей на вывеске, называется «Под черным крылом». Однако в заведение мы попали далеко не сразу. Когда проходили мимо бойцовской ямы, бандиты, сопровождавшие россо баракуду, задержались, чтобы пошвырять камнями и комками грязи в кого-то, сидящего внизу, приправляя снаряды порциями отборной брани. В ответ получили примерно то же самое, но в удвоенном размере. Голос, доносящийся из ямы, был таким скрипучим и визгливым, что мурашки по хребту пробегали, будто кто-то шоркает жесткой щеткой по листу ржавого металла. Но это был очень знакомый голос, причем, как оказалось, не только мне. «Больт?» — изумленно встрепенулся Макс — и подбежал к ограждению бойцовской ямы, чтобы заглянуть внутрь. Правда, тут же отлетел назад, плюхнувшись на задницу. Здоровенный ком земли угодил ему точнехонько в лоб. Я тоже взглянул. Едва я оказался рядом с ямой, в меня полетел булыжник. Я легко увернулся, не пришлось даже врубать хвост ящерицы, но оставаться под обстрелом не стал. Отступил сразу же, как разглядел сидящего в яме. Огр был тот самый. Правда, представлял собой плачевное зрелище. Весь грязный, покрытый кое-как зажившими ранами, прикованный за ноги и левую руку к толстым балкам, укрепляющим стены ямы. На правой руке тоже темнел ржавый браслет кандалов, звеня обрывком цепи. Похоже, громила умудрился порвать ее, поэтому и мог сейчас не только ругаться, но и швыряться камнями. Сама арена больше походила на яму для нечистот. Стены ее были бурыми от засохшей крови, на дне валялись ошметки каких-то трупов. «Заткнись, образина!» — рявкнул Баракуда с безопасного расстояния. «Иначе я прикажу нашпиговать тебя стрелами!» «Твои угрозы были бы более действенными, если бы не повторялись слово в слово!» Глубокомысленно прогудела левая голова огра. Однако твоя фантазия и в целом интеллектуальное развитие находится на удручающе низком уровне. Я склонен предположить, что в предыдущих поколениях твоего рода имелись межвидовые связи с ючными непарнокопытными. Чего он опять бухтит? Недоуменно переглянулись подручные главаря. Непонятно, но кажется что-то обидное. Скривился сам баракуда. «Тупой ты! А мамаша твоя согрешила со слом! заорала правая голова Огра, видно, решив выступить в роли переводчика. «Ах ты, паскудное отродье!» взревел бандит, потрясая своим молотом на длиннющей рукояти. «Ну, сейчас я тебе устрою!» «Заткнись!» Коротко, но веско бросил Эрик, подходя к перилам ямы. Барракуду аж перекосило от гнева, но он сдержался да и все, кто находился неподалеку, замерли и притихли, наблюдая за происходящим. Огр, держащий наготове очередной ком земли, который выдирал голыми руками прямо из пола ямы, замахнулся для броска, но, увидев Эрика, опустил руку. Повисла долгая пауза. «Узнал — Узнал? — спросил, наконец, Эрик. — Узнал, конечно, — ответил Больд, правая голова. — Не думал, что ты вернешься, искатель. — А вот я в этом был совершенно уверен, — возразила левая. — Ну да, ну да, все уши прожижал, — поморщился Больт. Макс, изрядно оглушенный попаданием в голову, понемногу пришел в себя. Я помог ему подняться, и мы вместе встали по правую руку от Эрика. Почти сразу же к нам присоединились и Стелла, и прибежавшие на звуки ругани Вульф. Огро кинул нас подозрительным взглядом. Меня он тоже явно узнал, но в воздухе повисла странная напряженная пауза, будто и он не знал, чего от нас ожидать. «Как тебя угораздило на этот раз, дружище!» — усмехнулся я. «Вечно ты попадаешь во всякие передряги!» «Мои ребята поймали эту тварь пару недель назад, когда были в рейде на равнинах», — пояснил Баракуда. «Хорошее мясо для бойцовской ямы! Мы уже устраивали ему несколько боев с пойманными хиссами и демонами!» «Как мило, что даже в такие тяжелые времена вы находите возможности для развлечений», — саркастично отозвался Макс. «А не лучше ли было освободить его и дать ему возможность защищать поселок?» «Я скорее сам себе кинжал в пузо загоню, чем позволю этому отродью встать рядом». Бандит в ярости сплюнул себе под ноги. «Да и не будет он драться за нас! Плевать ему на мирах. «Тебя я что-то тоже не видел во время боя с демонами», — огрызнулся Макс. Ни Эрик, ни Стелла его на этот раз не одергивали. Вот только Эрик, глядя на Огра, кажется, стал еще мрачнее, чем прежде. Стиснув ржавые перила, он сверлил здоровяка холодным взглядом. Больт отвечал ему тем же — Глаза его под рыжими щетками бровей были подозрительно прищурены. Дракен же смотрел на Искателя с весьма сложным выражением на морде, в котором читалось и вина, и сожаление, и обида, и, кажется, радость, смешанная с облегчением. Впрочем, Дракен ли это? Огр точно тот самый, и обе головы его выглядят как прежде, однако ведь левая раньше была как двухлетний ребенок, едва умела слова в предложения складывать, да и вообще с трудом ориентировалась в происходящем. Сейчас же вон какие тирады задвигает, да и взгляд очень умный, даже, я бы сказал, мудрый. — Освободите его, — бросил через плечо Эрик. — Еще чего! — взвился от злости барракуда, тряхнув заплетенной в косы бородой так, что она стала похожа на щупальца спрута. «Он четверых наших положил, прежде чем его сюда доволокли, и они так и не вернулись. Пока этот тварь не отработает выкуп за них, освободите его!» Перебил его Эрик, произнося каждое слово негромко, но с нажимом. Похоже, ему стоило большого труда сохранять самообладание. «Покуда я тут главный, эта тварь будет сидеть в яме!» Рявкнул Баракуда, перехватывая рукоять молота обеими ладонями. Телохранители его тут же рассеялись полукругом, тоже выхватывая оружие. Еще несколько бандитов, при виде намечающейся драки, подтянулись со стороны трактира. Баракуда, несмотря на неспортивную фигуру, противником был опасным, если судить по балансу стихий. По базовым параметрам мог бы потянуть на промежуточного босса какого-нибудь среднего данжа. И молоток у него явно непростой, и красный сектор на диаграмме Ц подозрительно большой. В общем, наверняка у толстяка припасено несколько неприятных трюков. Но, ей-богу, на кого он рыпается-то? Похоже, и правда, во время штурма отсиживался в таверне. Иначе бы видел, как Эрик косит демонов десятками. Искатель повернулся, по-прежнему сохраняя спокойствие. Но, судя по взгляду, спокойствие — это только внешнее, и взорваться он мог в любую секунду. — Ты думаешь, что ты тут главный? — спросил он с холодной издевкой. — Чтобы изменить это, мне хватит одного удара. — Эрик, не надо, — шепнула Стелла, шагнув к нему и удерживая за плечо. — Он нам еще нужен. Честно говоря, я бы и сам с удовольствием врезал по этой жирной самодовольной морде. Но если Стелла и правда рассчитывает организовать сопротивление из остатков человеческих фракций, то начинать с убийства главы одной из банд — так себе затея. Бандиты, хоть и сами грызутся между собой, все же проявляют чудеса цеховой солидарности, когда кто-то чужой посягает на их коллег. Эрик молча развернулся и... Вдруг исчез, оставив после себя едва заметный полупрозрачный силуэт, быстро растаявший в воздухе. Блинканулся на дно бойцовской ямы. Чуть помедлив, разглядывая огра вблизи, освободил его от пут. Меч при этом даже не доставал. Просто рвал ржавые цепи голыми руками, будто гнилые веревки. «Бог ты мой, да сколько же у него единиц силы!» Тысяч пять больше выпендривается конечно но кто бы на его месте не выпендривался баракуда раздувая ноздри от гнева молча наблюдал за тем как эрик помог огру выбраться из ямы но в атаку не бросился хотя подручные то и дело выжидающие поглядывали на него как и многие обитатели мираха вокруг нас уже снова потихоньку начала стягиваться толпа Сам же главарь «Черного спрута» почему-то то и дело смотрел наверх. Я проследил его взгляд. Горгульи, серо-черные, будто высеченные из камня крылатые чудовища, сгорбившись, сидели на верхушках скал и неотрывно следили за происходящим у бойцовской ямы, но не вмешивались. «Вы еще пожалеете!» — прорычал Баракуда и, развернувшись, зашагал прочь, стуча своим деревянным протезом, так будто пытался его в землю заколотить. Остальные головорезы черного спрута потянулись за ним, опасливо оборачиваясь на огра. Дракенбольд, выбравшись из ямы, с трудом удержался от того, чтобы не броситься вслед бывшим мучителям. Заодно распугал большую часть зевак, столпившихся неподалеку от нас. Эрик, Макс и Стелла совместными усилиями кое-как успокоили его, и только тогда удалось поговорить. — Трусливые говнюки! — давясь от злости, прошипел Больд вслед бандитам. «Ну — но ничего, я до них еще доберусь, а этой жирной жабе последние ноги повыдергиваю, а деревяшку его засуну в... — Да угомонись уже, Больд! — рассмеялся Макс. — Все позади! «Хоть бы спасибо сказал, что мы вытащили тебя из этой ямы!» «Спасибо!» — сконфуженно буркнула правая голова Огра, как-то странно косясь на Эрика. Левая тоже все это время выжидающе смотрела на Искателя. «Не за что!» — холодно отозвался Эрик. «Хотя, если честно, после того, что ты натворил, может быть, мне стоит лучше снести твои лживые головы?» «Интересно!» «Когда это я лгал тебе, искатель?» Прищурившись, процедил Больт, расправляя плечи и угрожающе нависая над собеседником, как скала. Тот даже с места не сдвинулся, только подбородок вскинул, снизу вверх, заглядывая огру в глаза. «Эрик, Больт, ну вы чего?» — укоризненно отдернул их Макс. «Странно, что ты его защищаешь», — криво усмехнулся Эрик. «Это ведь из-за него Ника застряла здесь». «Он отдал сердце Левиафан Ахтону, чтобы тот завершил свой ритуал!» «Да, отдал», — спокойно отозвался Больд. «Тогда это казалось мне верным шагом, единственно верным!» «Ты серьезно? Предательство для тебя — единственный выход? Неужели ты настолько ненавидишь людей, что готов лучше отдать этот мир тем тварям?» Эрик мотнул головой, указывая на юг. Где-то там к поселку уже наверняка подступала новая волна демонов. Огрнив Попад закачал обеими головами. «Тебе не понять!» — проворчал Больт. «Я бы не предал тебя! Я уважал тебя! Мы не раздрались плечом к плечу!» «А я однажды умер, сражаясь за тебя», — добавил Дракен. «Мне очень жаль, что так вышло с Никой. Я плохо помню ее». «Как и вообще все, что предшествовало моему воскрешению. Но я знаю, что она была самой доброй и чистой из всех вас. Это верно, старик!» С давленным голосом, явно борясь с комком в горле, кивнул Макс. «Но это ничего не меняет», — продолжил Дракен. «Вам не нужно удивляться тому, что большинство жителей Артара со временем поверило пророчеству владыки бездны и приняло его». «С демонами у нас куда больше общего, чем с вами. До тех пор, пока Хтон не изгнал вас, мы все были вашими рабами. Этот мир изуродован в угоду вашим развлечениям, и Хтон обещал восстановить равновесие». «И как? Получилось?» — издевательским тоном спросил Эрик. «Может, теперь, когда я вытащил тебя из этой ямы, «Ты присоединишься к воинству демонов и поможешь и дальше восстанавливать это ваше равновесие!» Больт оскалился, раздраженно мотая головой, и бросился было прочь, но потом остановился, странно дергаясь, будто борясь с собственным телом. Видимо, головы действительно боролись за контроль над конечностями. Победил, очевидно, Дракен, потому что Огр все же развернулся к нам, правая голова по-прежнему дергалась, исторгая проклятие, левая же смотрела с грустью и сожалением. — Все оказалось не совсем не так, как рисовалось в пророчестве, — вздохнул дракин Вас, чужаков, и правда получилось изгнать, и на некоторое время воцарилось спокойствие. Много демонов прорвалось в артер из бездны, однако большая часть из них — «По-прежнему остается там. В этом он сдержал обещание. Он не собирается порабощать Артур, Он лишь очищает его. Однако это очищение носит не совсем понятный мне характер». «Демоном мало оказалось того, что они выгнали вас», — подхватил Больд. «Прошло несколько дней, и они начали вырезать и других людишек. «Снова завели свою песню про гребанное очищающее пламя и все такое!» «Увы, это так!» — печально произнесла Анаана. -Ана. Первыми попали под удар Дау. За ними народ королевы-львицы, а потом и все остальные люди. «Не только люди! Как оказалось, мы с братом тоже рылом не вышли!» — скривился Больт. «Погоди-ка! Но ведь вас демоны же не трогали, когда мы виделись в прошлый раз!» спросил Эрик. «Потому что она была там. Когда она появляется, стихают любые бури. Даже самый свирепый демон становится безобидным, как ягненок». «Ника?» «Да. Ты видел ее?» «Ну, после того раза», — с надеждой подался вперед Эрик. Огр отрицательно помотал головами. Эрик выругался, пнул железную ограду бойцовской ямы так, что та загудела, а опора, в которую угодил носок его сапога, со скрежетом прогнулась. Выпустив пар, искатель отвернулся, явно пряча предательски заблестевшие глаза, но быстро вернулся, снова распаляясь. «Так ты говоришь, что мы это все заслужили, да? Что игроки много всякого дерьма делали вам, аборигенам? Да, наверное, это так». «Но никата тут причем за что ей все это больт неопределенно хмыкнул а потом задумался что-то вспоминая за что говоришь знаешь искатель однажды твои соплеменники поймали меня и долго держали в заперти в пещерах под ледяным хребтом я не рассказывал тебе но вот он знает он мотнул головой в мою сторону они держали меня скованным И каждый день приходили, чтобы помучить, протыкали меня копьем снова и снова и собирали мою кровь. И я тоже часто спрашивал их, «За что мне все это?» А они только хохотали в ответ. От одних только воспоминаний он быстро пришел в ярость. «А, вообще, как вспомню, сколько я натерпелся от вас, людишек! За мной ведь охотились!» «Всю мою жизнь, хотя я не делал вам ничего плохого, мне приходилось прятаться по всяким норам, а потом...» «Потом один из вас убил мою Атилию». «Да, это сделал Маверик», — сказал Эрик. «И мы ведь вместе отомстили за это». «Ну да, ну да, отомстили», — успокоился Больт, понуро опустив плечи. «Но я потерял брата, а ты потерял Нику. Маверик ведь был нужен Хтону, и если бы ты его не убил...» «Хочешь сказать, что это я виноват?» — процедил Эрик. «А ты считаешь, что нет?» — спокойно спросил Больт. «Слушайте, прекращайте уже!» — не выдержал я. «Знаете, у нас у русских пословица есть. Кто старое помянет, тому глаз вон!» «К тому же, чего уж там скрывать? Я, например, тут тоже здорово накосячил». «Да и я», — вздохнула Стелла. «И я», — эхом отозвалась Анаана. «Да уж, к тебе-то отдельный разговор», — проворчал Эрик, оглядываясь на меня. «Стелла нам все рассказала. Это из-за тебя она потеряла десницу в бездне, и это ты притащил в кровь хтона». «С другой стороны...» «Если бы не кровь Хтона, крушитель бы тебя убил», — пожал плечами Макс. «Так что, получается, это благодаря Стасу ты стал тем, кем сейчас являешься». Эрик нахмурился. Он явно не рассматривал ситуацию в этом ключе. «А я и вовсе не совсем понимал, о чем речь. Я-то отдал магический пузырь с кровью Хтона Маверику. А чего уж там с ней было дальше, мне оставалось только гадать». «Ребята правы. Не время для разногласий». — подытожила Стелла. — Никто из нас, я думаю, не мог даже предположить, что наши поступки приведут к таким последствиям. — Эффект бабочки, — вставил Макс. — Порой катастрофа может случиться из-за сущей мелочи. Но мы здесь не для того, чтобы друг с другом грызться и выяснять, кто больше виноват. — Вот именно, — кивнула Стелла. — Надо исправлять то, что случилось. — Ладно, пойдемте. Найдем более укромное место для разговора. Это оказалось не так-то просто. мирах был так переполнен, что даже по обычно свободной центральной части приходилось идти, лавируя между группками людей, расположившихся прямо на земле. Кто-то ел, кто-то латал одежду, кто-то перевязывал раны, некоторые вовсю резались в кости. Были и уникумы, которые умудрялись среди всего этого гвалта и хаоса спать прямо на земле, прикрыв голову какой-нибудь дерюгой. Навесы и выдолбленные в скалах гроты, в которых располагались склады и конюшни, тоже кишели людьми. От идеи укрыться в таверне тоже решили отказаться. Не хотелось снова столкнуться с Барракудой и его людьми. Надо дать им немного остыть. В итоге направились к выходу из кратера. Заодно посмотреть, как жители готовятся к отражению следующей волны. «Кстати, я не понял». «Одному мне интересно, что вообще приключилось с Дракеном», — не выдержал по дороге Макс. «Это вообще ты, дружище?» «Это я», — чуть помедлив ответила левая голова Огра, на ходу оглядываясь на него. «Но не тот, что прежде». «Да, это я уже заметил». «Я видел, что произошло», — вмешался Эрик. «Когда мне в последний раз удалось подключиться к Артеру, я застал начало вторжения. Демоны!» прорвались через жерло под Арнархолтом в долине лазурного ока, но меня они не тронули. И там я увидел Нику, точнее то во что она превратилась. И она помогла мне, продолжил Больт странным, сдавленным тоном. Она почуяла мое горе, сказала, что вернет мне брата. Получается, она воскресила Дракина? Макс Ашарашин переглянулся со Стеллой. Но как? Это же «Эрик, а ты-то мне почему про это не рассказывал?» «Я и не знал. Честно говоря, мне было не до этого. Я после контакта с Никой сам был будто оглушенный. Когда пришел в себя, увидел, что она зависла над Ракенбольтом, что-то говорила ему, а потом исчезла. Начала просто таять в воздухе. Я бросился к ней, и тут меня опять вырвали из Артера по аварийному протоколу». Протиснувшись через узкие проходы между баррикадами, возведенными из булыжников и заостренных кольев, мы оказались за границей поселка. Здесь прямо у скал, огораживающих кратер, устроили небольшой привал в жалкой тени высохшего дерева. «Да, она вернула его», — продолжил Больд. «Я, правда, сдуру попросил, чтобы она заодно добавила ему немного мозгов. Но она, кажется, перестаралась». Теперь тупицей себя чувствую я. Я иногда и половины не понимаю из того, что он несет. Я склонен полагать, что она сделала это намеренно, покачал головой дракин. Слова, которые она мне сказала напоследок, вполне могут быть расценены как пророчество. Мне только не совсем понятно, почему она выбрала настолько смутные формулировки. «Вот видите, опять!» — проворчал Больт. «Я ни хрена не понимаю!» «Не ты один, дружище!» — уверил его я. «А что по поводу пророчества?» — напомнила Анаана. Когда речь заходила о Нике, она вообще заметно оживлялась, жадно ловя каждое слово. «Это было первое, что я услышал, когда очнулся», — пояснил Дракен. «Богиня сказала...» «Они вернутся в древнюю гавань. Помоги им понять, что происходит!» «О, я тоже это слышал!» — кивнул Больт. «Она еще добавила, что только тебе на это хватит ума и знаний!» «Знаний у меня действительно добавилось», — задумчиво продолжила левая голова. «Это дар богини! Такое ощущение, будто во мне сосредоточилась вся мудрость Артера!» его прошлое, его настоящее, подробнейшие сведения обо всем, что нас окружает, И информации так много, что мозг до сих пор воспринимает ее фрагментарно, догружая новые кластеры по мере того, как я осваиваю предыдущие. И иногда меня в связи с этим посещает нечто, что я могу охарактеризовать как «озарение». Больд, прислушиваясь к тираде брата, мученически закатил глаза. «Боги, за, за что мне это?» — проворчал он вполголоса. «Я уже скучаю по тем временам, когда он был тупой, как полено. Тогда он хотя бы помалкивал». «Так, давайте не отвлекаться». Стелла нахмурилась, потирая лоб кончиками пальцев. «Это все, что сказала Ника? Вот и все пророчество?» «Предполагаю, что это лишь его часть». Просто расплывчатая подсказка. Речь в ней, очевидно, идет о вас, игроках. После того, как пророчество Хтона сбылось и родилось новое божество, игроки в одночасье покинули Артар. Вас не видели много дней. И то, что мы встретились, и встретились именно здесь, не случайность. «Это точно», — вмешался Больт. «Я до последнего не верил в эту белиберду», но разве же его переубедишь? Мозгов у него, может, и добавилось. Но как он был упрямым, как и шаг, так и остался. Мы поначалу двинулись в Золотую Гавань. Думали, раз уж игроки вернутся, то туда. Это ж самый большой ваш город. Но потом этот умник прицепился к слову «древнее». «Гаракс ведь тоже у побережья», — догадался Макс. «Это древний Аланский порт. Да и банды его облюбовали не зря». «По лору они все прибыли с моря». Mm -hmm. поэтому мы и поперлись сюда. Вот только нарвались на этих ублюдков из черного спрута. Если бы не вы, гнить бы нам и дальше в этой вонючей яме!» «И орда дробителя тоже движется именно к Гараксу», — задумчиво пробормотал Вульф. «Да уж, это вряд ли совпадение». «Но почему Ника не объяснила все подробнее?» Досадливо покачал головой Макс. Или хотя бы не дала более точной инструкции? Да и вообще, откуда она могла знать, что мы окажемся именно здесь? «По моим ощущениям, у нее было очень мало времени», — ответил дракин, «И она говорила уклончиво, тщательно выбирая каждое слово, будто боялась, что ее услышит кто-то, от кого она хотела бы все утаить». «Ну, кто он, кто же еще?» — фыркнул Макс. кто «Хтона больше нет» покачала головой Анаана. Все разом обернулись к ней, вытаращив глаза. «Там, у бойцовской ямы, вы спорили, кто из вас больше виноват в том, что случилось с Артером. Так вот, на мне тоже лежит груз вины. Я тоже помогла Хтону в осуществлении его пророчества». «Расскажи подробнее», — попросила Стелла. Анаана отвела взгляд, собираясь с мыслями. Рассказ ее получился довольно скупым. Она явно не хотела вспоминать о случившемся. Когда Мангуст добыл для нас кровь Хтона, Маверик принес ее мне. С ее помощью мне удалось провести ритуал, позволивший нам поговорить с самим владыкой бездны. Они заключили сделку. Хтону была нужна душа Маверика, чтобы осуществить пророчество». «Маверик же надеялся таким образом обрести бессмертие, став заодно правой рукой нового божества. Сейчас я понимаю, что Маверик не до конца осознавал, на что идет. Хотя мы все жестоко ошиблись. Я тоже, и теперь весь мой народ расплачивается за это». «Что же в итоге произошло?» — спросила Стелла. «В чем был смысл ритуала Хтона?» — У нас есть некоторые предположения, но нужно знать точно. Он переродился, превратился в куда более могущественное существо, объединившее в себе силы сердец титанов, десницы призрака и человеческой души. — Мы об этом говорили, Стелла, — закивал Макс. — Помнишь, он ведь не мог использовать инструментарий десницы напрямую. «Ему нужен был для этого посредник в лице Маверика, но после перерождения он, получается, как-то интегрировал ментальную матрицу игрока». «Ник это тут при вдруг зло перебил его Эрик. «Меня этот вопрос больше всего гложет. Если ему нужен был аватар игрока, брал бы любой, или он хотел отомстить именно нам за то, что мы ему мешали?» «Вряд ли», — усмехнулась Анаана. «Ты преувеличиваешь значимость отдельных людей для владыки бездны. Мы все для него словно тля на траве. Однако для перерождения ему нужна была подходящая душа, далеко не любая». «Но они же все одинаковые». «Не-а!» — вклинился я, отрицательно качая головой. «Ну, наконец-то я что-то начал понимать в этой запутанной истории». У каждого игрока свои настройки, и они индивидуальны, как отпечатки пальцев. Хотя иногда и отличаются. Совсем чуть-чуть. «Откуда ты знаешь?» — с подозрением прищурилась Стелла. Макс тоже с интересом воззрился на меня, смешно загнув брови. «Маверик» рассказывал. Он это выяснил, когда начал потихоньку прибирать к рукам фирму. Он ведь хотел этакого виртуального бессмертия. Не обязательно в артере. Денег у него было столько, что он мог бы и персональный мирок для себя создать. Но оказалось, что Артер в этом смысле уникален. «Да, здесь используются индивидуальные настройки для каждой ментальной проекции пользователя», — кивнула Стелла, скользя по нам рассеянным от задумчивости взглядом. «Я сама не так давно об этом узнала, именно поэтому при создании или смене персонажа столько нюансов». Выходит, эти различия в ментальных матрицах имели значение и для Хтона. Поэтому, потеряв Маверика, он схватил ближайшего игрока, который более-менее подходил по параметрам, — подытожил Макс. И им оказалась Ника. Ей просто не повезло. Стелла продолжала смотреть куда-то в сторону, глубоко задумавшись, и вид у нее был такой ошарашенный, будто она осознала что-то ужасное. Это, кажется, заметили все, даже Больт, потому что все притихли, поглядывая на призрака. Но если кто-то умеет считывать ментальные проекции, едва слышно больше для самой себя проговорила Стелла, то это ведь все объясняет. Вот почему он уничтожает Дау и остальных. «Эй, ребят!» — вдруг окликнул нас Маркус через голосовой чат. «Извините, что отвлекаю, но вам стоит на это взглянуть». «Ты где?» — встрепенулась Стелла. «Наверху на скале, прямо над вами!» Задрав голову, я увидел знакомый силуэт призрака. Он сбросил маскировку и стоял на самой верхушке одной из скал окружающих мирах. Буквально в десятки метров от него восседала горгулья, но даже не повернула головы, когда он появился. Видно, и так знала, что он там, и не мешала. Эрик, поднявшись с земли, Вдруг с места подпрыгнул высоко в воздух, а потом блинком переместился наверх, оказавшись рядом с Маркусом. Я последовал за ним, пусть и не так эффектно. Тратить заряды ци не хотелось. Просто подпрыгнул, подтянулся жалом повыше и вскарабкался на гребень скалы, легко цепляясь за почти вертикальную поверхность. Маркус молча мотнул головой, указывая на юг. «Демоны перегруппировались и снова подтягиваются сюда». Похоже, будет вторая волна, и гораздо раньше, чем мы думали. Скала была метров пятнадцать в высоту, и ржавые пустоши отсюда проглядывались прекрасно до самого горизонта. Демоны пока держались в отдалении, иначе мы бы их разглядели и снизу. Но они явно что-то затевали. Особенно заметно было, как собираются вдалеке летающие особи, похожие ни то на скатов, ни то на летучих мышей. И их было столько, что они напоминали сгущающуюся тучу. «Подтягивают больше летунов», — пояснил Маркус. «Как раз чего мы и боялись. Проходы к поселку внизу узкие, наземную саранчу можно удерживать долго. Но вот сверху мы почти беззащитные. Горгульи не справятся с такой стаей». «В схроне, кажется, было несколько самострельных турелей», — сказала через чат Стелла. «Она, как и остальные, осталась внизу». «Надо срочно накопировать их десницей и расставить поверху. Сколько успеем?» «Сделаем!» — кивнул Маркус. «Еще посмотрю библиотеку свитков. Там наверняка тоже найдется что-нибудь такое противовоздушное». «Отлично! У тебя уже сколько сеанс длится? Сможешь остаться с нами?» «Еще часа три-четыре точно!» Я слушал их разговор в полуха, сам сосредоточился и вошел в режим медитации. Течение ци собирающиеся вдалеке огромные стаи демонов, напоминало муравьев в растревоженном муравейнике. И в этой толпе я довольно быстро отыскал взглядом куда более крупную особь, размером этак со слона. Течение ци на горизонте вдруг всколыхнулось от яркой вспышки, цветные линии изогнулись, деформировались и лишь через несколько мгновений начали медленно возвращаться в исходное состояние. Еще немного, и до меня докатилось что-то вроде взрывной волны. Возмущение тонких материй было таковым, что меня попросту вышибло из медитации, да так, что я даже ослеп на пару секунд. — Ты в порядке? — изогнув бровь, поинтересовался Эрик, видя, что я дернулся, ошарашенно мотая головой. Да, нормально отмахнулся я вглядываясь в горизонт там что-то сейчас произошло какой-то небольшой катаклизм Я ничего не видел скептически отозвался эрик это дробитель убирая от лица затейливый оптический прибор похожий на бинокль маркус выругался расхреначил еще один миир возврата к югу от мираха по всему пути следования этой орды уже сплошная красная зона У Эрика тоже вырвалось крепкое словцо. «И что, так и будем ждать?» — зло спросил он. «Мы не знаем толком, на что он способен в бою», — предупредила Стелла. «Так что не стоит пока рисковать». «К тому же до него еще добираться надо», — вздохнул Маркус. «Он будет идти позади своей орды. Так что надо будет продираться через толпы демонов. 10 раз сбежать успеет, если захочет». Но это смотря, как быстро мы будем двигаться», — задумчиво пробормотал я, не сводя взгляда с горизонта. «У тебя есть идеи?» Эрик, кажется, впервые за время нашего знакомства развернулся ко мне и смотрел прямо в глаза. «Ну, есть одна мыслишка. Можно попробовать застать этого увольня врасплох. Мангуст, вот давай пока без твоих безумных затей». Донесся из голосового чата строгий голос Стеллы. «Мы не можем рисковать. Надо все хорошенько обдумать и спланировать». Эрик, неглядя, коснулся чат-медальона, закрепленного у него справа от горла, на металлическом воротнике доспеха. Вырубил чат. Я усмехнулся и последовал его примеру. «Идея, может, и безумная, но должна сработать. Сможем попробовать демона на зубок. Если окажется слишком крепким, успеем отступить». Но действовать придется вдвоем, только ты и я. Эрик долго буравил меня взглядом, скрестив руки на груди. Наконец кивнул. Что ж, излагай.